Глава двенадцатая. Антон Маркович ходит весь такой загадочный, приглушенно говорит Саша, склонившись ко мне ближе через стол, будто нас тут в кофейне могут услышать. Вот точно новый контракт грядет. Поле говорит крупный. Вопрос в том, кто будет возглавлять. Наверное же он сам, предполагаю, очевидное, отделяя вилкой кусочек чизкейка. Ага, сейчас... Усмехается Саша и снова осторожно оглядывается, будто за стойкой не бариста, а тайный агент, который обязательно передаст ее слова начальству, а лучше и спецслужбам. Антон Маркович крупные проекты сам не ведет. Он только курирует, потому что для крупных проектов нужна вовлеченность и глубокая компетентность. Ну, а ты сама понимаешь, у него то билеты в Турцию, то на Бали... То Нелли, то Ангелина, не до вовлеченности. Ну, собственно, какая разница, кто поведет проект? Работать все равно всей командой. Всей, но премию потом получать не всей. Как и делить ответственность? Резонно, кивает согласно Саша. Ну, знаешь, волков боятся в лес не ходить. Мы тут не штаны протирать пришли. Чтобы деньги нормально зарабатывать, приходится брать ответственность. Оно мне, конечно, не светит. Я тут всего два года работаю. Думаю, или Филатову отдаст вести, или Жанне. И тот, и другая классные специалисты. Думаю, справятся оба. И надеюсь, что и меня в команду позовут. Если вообще этот крупный проект намечается. Может, это все домыслы Полины? Секретарша Антона Марковича. Колокольчик у двери звякает, и в небольшую кофейню входит и сам упомянутый Антон Маркович. «Девушки, обедаем?» Подходит к нам и улыбается. «Да мы уже», — отвечает Саша совсем другим голосом, нежели только что высказывалось мне. «Сейчас в офис пойдем». Оно времени у нас еще достаточно. До конца обеда целых двадцать минут, а офис буквально в двух минутах ходьбы». «Соседнее здание». «Отлично. А то я переживал, что прерву ваш обед». Он говорит мило, но на меня бросает взгляд серьезный, чего становится как-то не очень уютно. «Простите, Александра, мне нужно поговорить с Ириной. Это срочно. Поэтому я не стал ждать окончания обеда. Дело не терпит. Понимаю, что бестактно просить вас прервать общение, но я вынужден. За это очень прошу меня извинить». Саша замирает на мгновение, бросает озадаченный взгляд на меня, а потом согласно кивает. «Да, конечно, Антон Маркович, без проблем». Она встает, забирает свой смартфон со стола и сумочку. «Ирин, встретимся в офисе». Я киваю ей в ответ, а сама просто в догадках теряюсь. Неужели Антон Маркович решил таким действительно бестактным образом все же выпить со мной кофе? «Не скажу, что очень рада такому подходу». Мы оба молча наблюдаем за тем, как смущенный Саша наспех застегивает пуговицы пальто и, кивнув на прощание, уходит. Я пока не очень хорошо ее знаю, поэтому совершенно не удивлюсь, если к моему возвращению весь офис будет в курсе, что я пила кофе с шефом вдвоем. Мы с ней приятельствуем с самого моего устройства в агентство, но не могу сказать, что дело идет прямо к дружбе. Да и вообще я теперь с осторожностью отношусь к этому понятию. Ирина, я еще раз прошу прощения, что прервал вашу с Александрой беседу. Антон Маркович садится напротив, перед этим сказав Борисе приготовить ему двойной эспрессо. А не поймите привратно. И не собиралась, отвечая нейтрально, пусть сам расценивает это искренний ответ или иронии после его нескольких неудачных попыток. «Я хотел поговорить с вами от этого не офиса, потому что у моей секретарши Полины слишком... слишком развиты навыки секретарши», отвечает он уклончиво, но вполне понятно, а потом кашляет в кулак. Меня это заставляет улыбнуться. В конце концов, он мне не сделал ничего такого, из-за чего я должна вести себя холодно. «Хороший сотрудник на вес золота нынче?» «Это точно», — кивает, усмехнувшись но иногда мне хочется конфиденциальности, для этого есть кофейня, а Поле и правда идеально как секретарь во всем остальном, так что я с кардинальными кадровыми решениями не спешу. Однако бариста приносит ему кофе и ставит на стол. Антон Маркович делает паузу для глотка, кажется, он действительно любит кофе, как и говорил. А вы, наверное, в курсе, что нашу фирму ждет крупный контракт. Я говорил на совещании, да и опять же, Полина, но не суть. Предполагалось, что все это будет несколько позже. Однако заказчик меняет планы и хочет форсировать события. По каким-то своим причинам я не вдавался. Вкладывать в рекламу будет крупно. Хочет комплексный подход. От наружки до нативки в соцсетях. Работа с брендом по полной. Это все замечательно, но почему главное решает поговорить со мною об этом? Еще и вне офиса. Это очень большая работа. Именно. И мы на ней хорошо заработаем, Ирина. Он снова делает глоток кофе. И я хотел бы, чтобы вы возглавили проект. А вот это уже повергает меня в шок. Слишком неожиданно. Я удивленно вскидываю брови. — Почему я, Антон Маркович? Я ведь меньше двух месяцев как устроилась, а до этого не работала семь лет. — Ирина, это первая профессиональная ошибка, которую я у вас заметил, — смеется Антон Маркович. — Что за работа с личным брендом? — Я просто удивлена, признаться. — Шучу. Вы не уверены в себе, и я понятия не имею, почему. — И Этих двух месяцев мне было достаточно, чтобы увидеть вас не просто хорошего, а талантливого рекламщика. Ваши креативы оригинальны и хорошо работают на целевую аудиторию. Выстреливают. Захвалите, смущенно улыбаюсь, и теперь я делаю глоток уже порядком остывшего кофе. Прячусь за чашкой, на самом деле, если быть честной. Я действительно не сильно уверена в себе как в профессионале. Но ведь на это есть основание – шесть лет перерыва. И хоть я интересовалась рынком, даже несколько раз курсы заочные проходила, это не может компенсировать отсутствие постоянной вовлеченности в практику. Ирина, я вполне серьезно. Помните тот мелкий заказ от игрового клуба, по которому вы запустили таргет и подготовили наружку? Так вот, сейчас они занимают шестое место в городе по популярности в своей сфере а до этого и в двадцатку не входили. Мне, конечно, приятно. Даже щеки теплеют. Я ведь считала, что уже не реализуюсь в профессиональном плане. Смирилась, что все, что у меня хорошо получается, это организовать дома порядок и круто приготовить курицу по-андалузски. Но давайте к делу. К нам обратился владелец крупной сети ресторанов, одной из самых престижных в городе. Они планируют расширяться, и им нужен мощный рекламный буст. Да ладно, правда, что ли? Владелец крупной сети ресторанов? Гордит и серьезно? Или других рекламных агентств в городе нет? Кстати, сам владелец человек занятой, но встретиться захотел лично. Я ему написал, он обещал подъехать через... Антон Маркович хлопает по карману пиджака, в котором как раз отзывается смартфон и достает его как раз подъехал. Я вся подбираюсь и складываю руки на груди, намереваясь встретить бывшего мужа холодным взглядом. Мы-то и не виделись ни разу после того разговора, а уже почти две недели прошло. Но когда дверь в кофейню распахивается, я теряю весь свой пыл, потому что это совсем не Гордей, это его главный конкурент».